Глава сорок первая. Нервы. Чарли. «Дэйрон, скажи, что это просто плохая шутка. Ты просто не можешь быть серьезен. Как я вот так должна работать?» Возмущенно вопрошала я, разглядывая себя в отражающей поверхности переборки. «Ты сказала, что будешь послушной. В этом и я не препятствую твоей работе, и ты бережешь свое здоровье». Заявил довольный собой тирианский диктатор, любно поправляя конструкцию из одеял, повязанную вокруг моего торса. Я выгляжу в этом как нерейский панцирник и чувствую себя панцирником. Невозможно работать, обвязавшись одеялами. Прекрати сходить с ума, Кэп. Там уже значительно потеплело, и мой комбинезон предпринял очередную попытку отговорить Дэйрона от этого безумия. Для тебя я Дэй. Дэйрон, а Кайр, ну или любимый Хотя с последним я немного поспешил, наверное. Но уж точно не как ни кэп, ни сэр, и ни капитан, перебил меня этот любимый. "Дэй, хороший мой, ну будь благоразумным. Не случится со мной ничего страшного и без всего этого", попыталась я подлизаться к тарианцу, поглаживая пальцами мужскую грудь поверх термокостюма. "Я рад, что ты признаёшь меня своим, Чарли. С довольной улыбкой отозвался несносный мужчина, а потом клёнул меня коротким поцелуем в губы и потащил за собой к выходу из рубки. "Стой, ты забыл снять меня одеяло", попыталась притормозить я. "Я ничего не забыл. А вот ты пытаешься хитрить, Акира. Ты обещала слушаться, Чарли. В общем, выбор простой. Ты работаешь в этом или остаёшься в рубке? Времени на споры у меня нет". Нужно просканировать поверхность, чтобы челнок не провалился под снежный наст, сказал Дэйран, уже не улыбаясь и не заигрывая со мной. Ладно, пойдём. С тяжким вздохом согласилась я, следуя за упрямцем. За пределами отапливаемой каюты было всё ещё очень холодно, но всё же мороз уже не так сильно кусал за щёки. Дэйран внимательно проверял пространство с помощью портативного сканера. Здесь всё чисто. Больше никаких незваных гостей быть не должно. Но на всякий случай возьми это, сказал мужчина, вкладывая мне в ладонь небольшой бластер. Умеешь им пользоваться? уточнил Дей. Я кивнула, а потом, осмотрев модель, нажала на кнопку предохранителя, чтобы активировать боевой заряд. Папа очень переживал о моей безопасности, поэтому я давно уже прошла курсы по самообороне. Вот, показала я умение Тарианцу. Ты умница. Не думаю, что представители местной фауны рискнут пробраться на буксир. Но всё же постарайся быть внимательнее. Я должен тебя оставить, серьёзно сказал Дэйрон. Когда это я была невнимательной? возмутилась я. Чарли, ты когда погружаешься в работу, то не видишь никого и ничего вокруг, справедливо заметил Дэй. Я буду осторожна, как никогда. А ещё нам не намотано два одеяла. В руках заряженный бластер. И рядом в рубке сидят две маленькие, но очень опасные зверюги. Со мной точно ничего не случится, Дей. Иди уже, сказала я, шутливо толкая капитана в сторону засыпанной снегом пробоины, откуда было проще всего выбраться наружу. "Я быстро", пообещал Дейран, ловко забираясь по снежному наносу к дыре в корпусе буксира. Как только тыряница исчез из поля зрения, я попыталась содрать с себя одеяло. Но узлы были завязаны так крепко и хитро, что пришлось сдаться, перестраховщик, буркнула я, с трудом протискиваясь между покорёженными от ударов узлами буксира. Одеяла жутко мешали. Пользуясь отсутствием дыра, на я перебрала обломки рулевого блока. Починить его без запасных частей было невозможно, но так я могу сэкономить время потом, когда прибудет челнок. До одного из узлов сиди никак не получалось дотянуться. Я тихо ругалась на одного тирианца и его сверхопеку, но затем придумала, как с пользой использовать накрученный вокруг меня панцирь. Я легла на пол и ногами затолкала себя под механизм. Так работать было гораздо сподручнее. Вынуждена признать, одеяла отлично справлялись с возложенной на них миссией. По крайней мере, я совершенно не чувствовала того пробирающего до костей холода, который пережила недавно, пытаясь привести в рабочее состояние двигатели. А потом я увлеклась работой, забыв обо всех предупреждениях и мерах безопасности. Прикосновение к ноге испугало меня. За грудами металла было не видно того, кто на меня напал, а из-за глупых тряпок никак не получалось перевернуться или вылезти из-под рулевой рейки. Я вскрикнул и стала барахтаться, отбиваясь ногами от неведомого врага. Чарли, прекрати это безобразие немедленно, рявкнул капитан, перехватывая покрепче мои лодыжки. А потом осторожно потянул меня, вытаскивая наружу. "Ой, это был ты", виновато пробормотала я и потянулась к покрасневшей щеке Дея. Ушко чуть отпечаток на ней был похож на след от моего ботинка. "Прости, я не хотела. Просто испугалась. Разве можно так подкрадываться? У меня чуть сердце не остановилось от страха", возмутилась я. "Чарли, ты просто невыносимая женщина". Мало того, что снова улеглась на ледяной пол, так ты ещё и совершенно не следила за периметром. Кто угодно мог откусить тебе ноги, пока ты сумела бы выбраться из-под этой груды металла. Ни на минуту тебя оставить нельзя, чтобы ты не сделала какой-нибудь опасной глупости. Но вместо того, чтобы признать ошибку, ты ещё и возмущаешься. Совершенно незаслуженно ругал меня Дэйрон. Ну, или заслуженно, но не очень. А вообще, мог бы и обойтись без натаций. То же мне. Ненавижу, когда читают натации, какими заслуженными они бы не были. Капитан, если вы не в настроении, то не стоит срывать на мне своё раздражение, огрызнулась я, при этом я нарочно использовала официальное обращение. Это я-то не в настроении, опешил от такого поворота моей логики мужчина. Ну не я же, отозвалась я. Тырянец глубоко вздохнул, прикрыв глаза и зачем-то стал считать до 10. «Чарли, иди в рубку!» «Нужно связаться с Рэем и скинуть ему данные», — уже почти спокойно сказал Дейрон, а мне вдруг стало стыдно. «Действительно, что на меня нашло?» «Могла бы и промолчать, чтобы сойти за умную. Но сделанного не воротишь». «Дей, ты прости меня. Сама не понимаю, что со мной творится», — призналась я, делая шаг к своему сердитому капитану. «Проехали». Я тоже был неправ, тихо сказал мужчина, а потом поцеловал меня в щёку. Пойдём, позвал он, увлекая меня за собой к переборке.